Глава 33. Шанс команды Слава Императора. Первая перегруппировку завершила команда Слава Императора, из пяти линий у них осталось две. Хагрис, управляющий призрачным князем Атлантиды, в одиночку занял одну линию, а остальные четверо под руководством Демарио продолжили продвигаться по центру. Очевидно, что Демарио по-прежнему доверял своей способности X, пусть иммунитет Марса и оказался сокрушительным для него в прошлый раз. но это не значит, что его способность перестала являться очень редкой и сильной. Так что даже учитывая мастерство Ван Джена в боевых искусствах, он способен с ним справиться, а об остальных и говорить не стоит. Но самое главное, если не вступят в схватку здесь, призрачный князь благодаря своей мобильности сможет в любой момент совершить вылазку, а если не встретит сопротивление, так вообще обойдет врагов с тыла. Однако, как только команда славы Императора изменила свой боевой порядок, саламандры тоже перегруппировались. На центральной линии остался только Ван Джен, а остальные четверо вместе двинулись на верхнюю линию навстречу Атланту. Зрители были ошарашены таким стечением обстоятельств. Если в поступке славы Императора прощупывалась логика, они как минимум смогут отступить в любой момент на любой из линий. То, что устроили саламандры. Ван Джен выбрал беспощадного убийцу, чтобы взять на себя лично весь центр? Он хочет спасти мир? Его же попросту уничтожат толпой! Если он хотел выступить один против всей славы Императора, то Ван Жену следовало выбрать Барея, который может легко продвигаться вперёд и оставлять себе пути к отступлению. По крайней мере, Ван Жен своими действиями мог бы сдерживать противника, а на беспощадном убийце... Более того, любой член команды Саламандра мог бы пожертвовать собой, чтобы задержать четверых, а Ван Жен бы благодаря своей маневренности совершал вылазки, выцеливая противников по одному. Возможно, обе стороны задумались об одном и том же, но, к сожалению, против группы во главе с Лисинь будет призрачный князь Атлантиды Хагриса. Один разведчик, один воин и два тяжелых меха — это плохой выбор в сражении с мехом атлантов, по крайней мере, у них будет лишь небольшая вероятность его задержать, если он захочет скрыться. Ван Джан же попал в более сложную ситуацию, чем Хагрис. Ему предстоит в одиночку столкнуться с отрядом возглавляемым Демарио который состоит из воина, разведчика, танка и снайпера. Это идеальный боевой порядок. Пока обе команды, по-видимому, не понимали направления действий друг друга, но ситуация явно изменилась в пользу славы Императора. Что касается призрачного князя, то он сможет и нападать, и отступать по своему желанию, а у Ван Джена, если он вдруг попадет в зону атаки, возможности отступить уже точно не будет. Ну а нападать? Никто вообще не знал, как он собирается сражаться. Какой дурак придумал такую тактику? Все думали, что раз уж Ван Джен взял беспощадного убийцу, то их команда сплотится воедино. Моджен и Токуми сформируют непроходимую оборону, Лисинь будет блокировать разведчика, а Олли на своём тиране будет устраивать хаос. Но не тут-то было. Айцоу сидела вместе с Луэр и выглядела очень спокойно, несмотря на то, что на нее то и дело стали бросать косые взгляды. Поговаривают, что эта девчонка из Федерации Ледных Облаков, менеджер Саламандр, и ее слово имеет решающее значение – Неужели-то она придумала такую тактику? Дурдом какой-то. Луэр не участвовала в обсуждениях перед этой битвой, у нее хватало и своих забот. Но когда она увидела этот шаг со стороны Саламандр, даже ее пробрало любопытство. Тем не менее, задавать вопросы подруге девушка все же не стала. Она должна решить сама и иметь свое собственное мнение. Только вот с точки зрения тактики это было абсолютно неразумно. Даже если взять группу подавления «Саламандр», выбор их мехов совсем не подходил для этого. Может быть, она чего-то не учитывает? Например, эту обиданку Олли. Постоянно была запасным бойцом, редко выходила на поле боя, показывала себя вполне обычно и не произвела особого впечатления. Но не нужно стремиться каждый раз демонстрировать что-то необычное. Если это будет слишком часто, то это потеряет свой смысл. Айтсоу тем временем было все равно. Она совершенно об этом не думала. линь инь улетела, и Айцао почему-то сочувствовала ей. В сложившейся ситуации младшая принцесса только и смогла что уйти. С одной стороны, это мудрый поступок. Очень глупо продолжить что-то делать, зная, что это бесполезно. Видимо, не зря говорят, что асланцы очень умный народ. Однако, если посмотреть с другой стороны, Айна все таки потеряла память, так что это была лучшая возможность для линь инь но она от этого отказалась. Хотя... Эта малышка совершенно не из тех, кто способен на подобное. все таки Айна проявляет явную заботу о ней, и вполне вероятно, она также доверила Линьху и Инь все свои самые сокровенные мечты, поэтому поступи она иначе, это стало бы настоящим предательством. Тем не менее, Айцао бы точно не ушло так просто. И не уйдет. Может, другие готовы отказаться своего шанса, но не она. К тому же Айцао верила в себя. В студенческие годы парням нужна чувственная подруга, Но как только они заканчивают учебу, их стандарты и ведение женщин меняются. Так что пока они молоды, можно и подождать, достаточно лишь следовать за Ванженом. Относительно же Айны, кажется, это их судьба. Тут точно так же, как противостояние Саламандры и Славы Императора. Кто-то обязательно должен выиграть. Ванжен не может и не должен уступать ради Айны, и Айна не может отступить из-за Ванжена. Люди живут не только ради себя. Такая уж жизнь. Мехи по обоим линиям становились все ближе и ближе друг к другу. Передвигались они, как и полагается, в тихом режиме, но это продлится недолго. В этой битве нельзя действовать слишком осторожно. Необходимо захватить инициативу в свои руки. Особенно это важно для тех, кто находится сейчас в большинстве. Цзинь Яол ускорился и вырвался вперёд. Благодаря своему чутью разведчика он разведал обстановку и тут же подал знак своим товарищам, что им можно выступить в полном составе. Ванчжан как будто не заметил этого. Четыре асланца разбежались в разные стороны. Увидев одного беспощадного убийца у них на линии, все оказались немного шокированы. Это... Демарио реагировал раньше всех. Им попалась большая рыба. В команде Саламандр только Ванжен осмелился бы использовать такого неординарного меха, как беспощадный убийца. Неужели засада? Эта мысль, которая появилась в голове у Демарио, в конечном итоге посетила и всех остальных, поэтому асланцы насторожились. Но в этот критический момент призрачный князь отправил сообщение, что остальные четверо у него на линии. Отлично! Демарио не смог сдержать своего воодушевления. Конечно, быстрый и маневренный призрачный князь Атлантиды сможет задержать остальных четверых. К тому же ему нет дела до судьбы этого Атланта. Будет вообще идеально, если он заберет там кого-нибудь и окажется уничтожен в ответ. Занял его место командира, показушник хренов! Главное же сейчас — это прикончить Ван Джена и победить! «Беспощадный убийца, сейчас все увидят твою смерть!» Он отдал приказ, и Цзинь Йол бросился вперед, а Нейра громко закричала и в мгновение из мягкой девушки словно превратилась в мощного мужика. Уход Хуэ Инь очень разозлила Нейру и Луди, но они совсем не сочувствовали ей из-за ее неудачной первой любви. Просто этот ублюдок Иванжи нагорчил весёлую маленькую принцессу. Луди мгновенно заняла позицию... «Сейчас ей не нужно скрываться, и ей даже не понадобится никакая защита, потому что напротив них лишь один противник». Де Марио не мог считаться глупым человеком, так что хотя у него и было огромное преимущество, он пока не делал никаких шагов, а лишь наблюдал за обстановкой, чтобы в нужный момент нанести смертоносный удар. «В бою с этим человеком количество не самое главное».